«Ты правильно делаешь, сэр Патрик, когда заступаешься за свой город. И потому я не приму твои слова в обиду», — молвил Дуглас. «Я никому не навязываюсь со своими милостями». «Однако», — сказал он шепотом герцогу Олбани, «вашей светлости следует увести короля подальше от этого кровавого зрелища. Сегодня до вечера ему предстоит узнать то, что завтра с первым светом разнесется по всей шотландской земле. Так, раз приположен конец, а даже и мне больно подумать, что здесь лежат убитыми столько храбрых шотландцев, чьи мечи могли бы решить в пользу нашей страны исход хоть какого сражения. Короля Роберта с трудом убедили удалиться с поля битвы. Слезы катились по его старческим щекам и белой бороде, когда он заклинал всех вокруг и вельмож и священников позаботиться о душевных и телесных нуждах тех немногих, что вышли из спора живыми, и с почетом похоронить убитых. Священники, присутствовавшие на месте, стали ревностно предлагать свои услуги в том и другом и благочестиво исполнили, что обещали. Так кончился... Знаменитый бой на Северном Лугу. Из шестидесяти четырех храбрецов, включая министрелей и знаменосцев, вышедших на роковое поле, выжили только семеро, да и тех унесли на носилках в состоянии близком к тому, в каком лежали вокруг мертвыми и умирающими их соратники. И сопровождали их вместе в единой скорбной процессии и мертвых, и живых с арены их борьбы. Один Эхин ушел с нее невредимый, но утратив честь. Остается добавить, что в клане кухил из кровавой битвы не вышел живым никто, кроме сбежавшего вождя, и вследствие поражения конфедерация эта распалась. Любители старины могут лишь строить догадки о том, какие именно кланы входили некогда в ее состав, так как после решающего спора кухилы уже никогда не собирались под общим знаменем. Клан Хаттон, напротив того, продолжал разрастаться и процветать. И лучшие роды на севере горной страны похваляются, что происходит от племени горного кота.